Часть третья. Последний город. Угли в погашей печи, все испускают лучи. Хмель, что с друзьями допит, долго по жилам бежит. Звезд, что уж нет много лет, так же сияет нам свет. Пусть ты уже не со мной, смех твой звенит, как живой. Шелли. Перевод Толстого. Два после вируса. Уведомление об эвакуации. Командование вооружённых сил США, Восточная карантинная зона, Филадельфия, штат Пенсильвания. Приказом генерала Трэвиса Калина, временного командующего армией США, главнокомандующего Восточной карантинной зоной и в честь Джорджа Уилкакса, мэра Филадельфии, Всем детям в возрасте от 4 до 13 лет, постоянно проживающим в незаражённых, то есть безопасных, отмеченных на карте зелёным зонах Филадельфии в трёх округах к западу от реки Делавэр: Монтгомери, Делавэр и Бакси, следует прибыть на железнодорожную станцию 30-я улица для немедленной эвакуации. Каждый ребёнок должен иметь при себе Свидетельство о рождении, карточку социального страхования или действующий американский паспорт. Документальное подтверждение места постоянного проживания, например, действующее удостоверение беженца или счёт-фактуру за коммунальные услуги с указанием имени родителя или законного опекуна. Действующий прививочный сертификат. Для соблюдения порядка дети должны являться в сопровождении взрослых. Каждому ребёнку разрешено иметь при себе один предмет ручной клади размером 22х14х9 с личными вещами. Скоропортящиеся продукты приносить запрещено. Еда и питьё в поездке предоставляются. Постельные принадлежности или спальный мешок. В поездах следующих в эвакуационную зону запрещается провозить огнестрельное оружие. Ножи и прочие колюще-режущие предметы длиной более трех дюймов. Домашних животных. Родители и опекуны на поезда не допускаются. Препятствующие эвакуации уничтожаются на месте. Пытающиеся без разрешения проникнуть на поезд, следующий в эвакуационную зону, уничтожаются на месте. Благослови Господь Соединенные Штаты и Филадельфию.